Глава двадцатая. Все рухнуло. Дана. «Да-да, Катюнь, я понимаю, что ты устала после родов. Отдыхай, милая», — сказала в трубку Дана. «И не забудь скинуть мне фоточку моей племяшки. Жуть, как хочу на нее посмотреть. Кстати, имя уже выбра...» Резко замолчав, она устремила взгляд на вышедшего из-за угла Дамира и убрала телефон от уха. «Ты?» — в шоке выдохнула Дана. «Что ты здесь делаешь?» Затем перевела взгляд на Олега и удивленно округлила глаза. «Это ты его сюда привез? Дамир сверлил ее взглядом, в котором бушевали языки пламени. Его мышцы передергивались под белой рубашкой, которая виднелась из-под пиджака. Губы были плотно сжаты. Робея от его пугающего вида, который точно не сулил ничего хорошего, Дана поднесла телефон к уху. «Кать!» – чуть дыша обронила она. «Катюш, кажется, у нас большие проблемы». Она громко сглотнула и, испуганно глядя на Дамира, добавила. «Здесь Дамир». В следующую секунду Дана наблюдала, как он, не набирая номер, включил громкую связь. «Алло, Дамир! Что у тебя со связью?» Послышался из динамика голос Кати. «Не понимаю», – задумчиво произнесла она. «Может, он случайно набрал? Дамир, ты меня слышишь?» «Любимая, я тебе буквально через минуту перезвоню», не сводя взгляда с Даны, сказал он. «Хорошо», – заторможенно проговорила сестра. «У тебя что-то случилось? Что там за голоса были на заднем плане?» В этот момент сердце Даны сделало сальто. Катя висела у него на проводе, пока я с ней якобы разговаривала. С ужасом подумала, она и резко побелела. «Ты сейчас где? Доктор сказал, что ты сидел в коридоре, а потом куда-то исчез», – послышалось из трубки. «Мне пришлось уехать, но я скоро вернусь», – пообещал Дамир. «Буду у тебя примерно через час». Мне так не терпится поговорить с тобой, так много нужно сказать тебе, виноватым голосом произнесла сестра. Ой, малышку несут, мне нужно взять ее, я скидываю, а ты приезжай скорее, ладно? Мы тебя очень-очень ждем. Скинув звонок, Дамир набрал полную грудь воздуха и, подойдя к Дане, закрыл своей фигурой весь вид на двор. Я сравняю тебя с землей. От его голоса по ее спине пробежал холод, и все внутренности разом превратились в лед. Он понял, что я не разговаривала с Катей. Промелькнула в голове чудовищная мысль. «Господи, что же теперь делать? Что мне делать?» Ноги ослабли и отказались ее держать. В горле пересохло, а сердце едва не выпрыгнуло из груди. «Он убьет меня прямо здесь». Глядя в его грозное лицо, подумала она и прижала руку к большому животу. «Телефон». Процедил он сквозь зубы, выставил ладонь, и в следующую секунду Дана вздрогнула от громкого голоса. «Живо!» Дрожащей рукой подала ему мобильник, машинально попятилась к двери дома и испуганно посмотрела на Олега. «Ну давай же, сделай что-нибудь!» Кивнув на Дамира, взывала о помощи. «Да что ты встал, как и он же раскусил нас!» Брат в панике оглядел двор, то ли не зная, куда бежать, то ли думая, за что схватиться, он заметил железную трубу, лежащую на земле, сделал шаг в сторону, и в следующую секунду крепкая рука Дамира схватила его за горло. «Ты специально привел меня сюда», — сказал он металлическим голосом и сильнее сжал его шею. «Я не при делах», — краснея от удушения, прохрипел брат. «Я честно ничего не знал, я...» «Ты звонил ей по дороге сюда». Оттолкнув от себя Олега, прорычал Дамир и, расправив широченные плечи, выставил перед ним телефон Даны. Последний звонок был пять минут назад. «Смотри сюда, смотри, мразь!» Дамир схватил его за затылок и сунул телефон в лицо. «Красная стрелка говорит о том, что ты позвонил ей и скинул. А значит, ты предупредил ее о том, что мы подходим». Прошипел он каменее от злости. Она сделала вид, что звонит Кате, но когда я набрал жене, на экране пошли секунды, Катя не разговаривала по второй линии. В списке вызовов нет ее номера. Он рывком отпустил Олега и с размаху врезал ему по лицу. «Не надо, умоляю!» Дрожа от страха, взвизгнула Дана. «Пожалуйста, не трогай его!» Дана понимала, как только эта гора мышц разделается с братом, она останется с ним один на один, и он точно, как и обещал, сравняет ее с землей. Олег стонал от боли, зажимая рукой нос, из которого текла кровь, но Дамиру, видимо, этого было мало. Он схватил его за куртку, толкнул к дому и, размяв шею, надвигался с пугающим и очень опасным видом. Его глаза стали еще чернее, губы превратились в тонкую линию, кулаки кувалды сжаты. «Сукин сын!» Тихо и хрипло изрёк Дамир. «Она же твоя родная сестра! Младшая сестра!» Прогремел он и схватил его за лицо, заставив смотреть прямо в глаза. «Ты помогал этой суке подставить меня!» Ударил его головой об стену. «Ты жил с Катей в одном доме! Ты видел, в каком она была состоянии и продолжал помогать ей?» Кивнул он на Дану и снова ударил Олега головой об стену. «Я не думал, что всё зайдёт так далеко!» Испуганно глядя на него, проговорил Олег. «Мне просто нужны были деньги». «Деньги». Злобно прищурился Дамир и убрал руку с лица Олега, на котором остались красные точки от его пальцев. Он вытащил из кармана пиджака бумажник, раскрыл его и достал несколько красных купюр. «Держи», — швырнул в лицо Олегу. «Мало? На еще! На, тварь! Жри свои деньги!» Чуть ли не засовывал купюры ему в рот. «Ты продал свою беременную сестру, и ты за это ответишь». Толкнул его в грудь и устремил пылающий взгляд на Дану. «Дамир, я... я...» Прошептала она, чувствуя, как страх сковал все тело. Хотела шагнуть назад, но ноги словно пригвоздили к крыльцу. «Знаешь, что бы я сделал с тобой, если бы ты не была беременна?» Спросил он, нависая над ней, как скала. Обжёг ее взглядом и схватил за запястье. «Ты сейчас сядешь в машину? Поедешь со мной в город? А завтра утром на повторную экспертизу?» А если будешь сопротивляться, то притащу тебя туда силой, сказал он таким тоном, что в жилах застыла кровь. Дана прекрасно понимала, повторная экспертиза покажет, что Дамир не отец ее ребенка. Черт! До более закусив губу, попыталась что-нибудь придумать, но из-за гневного взгляда Дамира не сумела родить ни одной нормальной идеи. В ее голове всегда была целая дюжина запасных вариантов она обладала способностью выкрутиться из любой ситуации. Но на этот раз мозги превратились в кашу и не смогли сгенерировать хотя бы одну дельную мысль. Дана нехотя признала – сопротивляться бесполезно. Все закончилось. Она проиграла, как бы это ни было обидно и больно. Ведь так долго и тщательно продумывала каждое свое действие, старалась опережать все шаги Кати, почти подошла к цели, но… В последний момент ее вывели на чистую воду, и все старания в один миг рухнули, Как карточный домик. Не нужно повторной экспертизы. Опустив взгляд, проговорила она. Я все расскажу сама.